Глава двадцать пятая «Сука, я присоединился к группе, в которой две тянки и для чего? Для того, чтобы они обе были влюблены в одного парня, а одна и вовсе встречалась с ним? Серьезно? Ну что за хуйня?» «Да, они обе далеко не секс-ходящий, но все равно они плюс-минус моего уровня, так что я уже несколько раз оценивал их, обдумывая, кто из них лучше подойдет мне». А что в итоге? Никакая нахуй. А где тян для меня, если ни одна из них? Я что, вынужден буду дрочить и в этом фэнтези-мире? Хотя стоп. Тут же наверняка есть всякие рабы и, соответственно, рабыни, среди которых наверняка будут даже куда лучшие экземпляры, чем эти две. Одна из которых доска с сосками, хоть и с мозгами, а вторая, хоть и с сиськами второго размера. но злая будто от недотраха. Кстати, получается, она реально злая от недотраха. Ну, все они плюс-минус моего возраста, так что ебаться для них это нормально. А Мари и Ник встречаются, поэтому, скорее всего, уже ебутся. А вот Наэль нет. Тем более, злость может усиливаться на фоне того, что её возлюбленный ебётся с другой девушкой, с которой она и Пускай Расла в одном месте. Так, блять, стоп. О чём я вообще думаю? Я же в каком-то сраном подземелье. О, Ник что-то рук поднял, и остальные остановились, а те двое даже собачьисть перестали, а Марии даже тетиву натянула. Чего это они? И тут я увидел, как на свет факела начал кто-то выходить с другой стороны, при этом противно кряхтя. "Робин, светлячок", негромко, но и не тихо сказал Ник, и пока тот начал зачитывать заклинание, Ник кинул факел вперёд, прямо под ноги тому, что издавало те звуки, приближаясь к нам. Ужасное, скукоженное, тёмное кожа, крайне худое тело, облачённое в какую-то броню, которая явно не первый десяток безумные глаза, что только завидев нас, словно ожили. И Алибарда в правой руке, созданная, похоже, из того же материала, что и броня. Да это же, блядь, зомби. И какой же он, сука, страшный. В аниме они были куда более э-э человечнее, что ли. И пока я про себя охуевал, зомби закрехтел ещё сильнее, став активно передвигать ногами в нашу сторону. При этом алебарду, которую он до этого, казалось, еле держал в своей руке, он одним движением поднял и, перехватив двумя руками, начал заносить в нашу сторону. Но стоило ему сделать пару шагов в нашу сторону, как стрела, выпущенная Мари, прилетела в него, пробив и войдя в его правый глаз на половину всей длины. Никаких криков или стонов с его стороны не последовало. Он просто будто завис на несколько секунд, по истечению которых словно вновь вспомнил о нас и вновь, закрехтев, продолжил идти к нам, занося алебарду. И как и в прошлый раз, как только он сделал шаг и собрался сделать второй, его атаковали. Только в этот раз это был Ник, что взмахнув мечом, ударил ему по шее. перерубив ту полностью, от чего уже в следующий миг голова этого зомби упала на пол этого сооружения. Вслед же за отрубленной головой упало и тело этого зомби, издав очень громоздкий звук, разошедшийся, кажется, аж по всему этому подземелью. И, конечно же, это не могло не спровоцировать что-то. Откуда-то Спереди сразу же раздалось кряхтение других зомби и, видимо, скрежет их оружия и брони. "Робин, уже не скрывая, совсем прокричал Ник: "Отправь светлячка вперёд". "Да!" в ответ прокричал Робин, стоявший рядом со мной, и лёгким движением левой руки словно толкнул вперёд небольшой светящийся белым светом шарик, который он недавно создал по просьбе Ника. Шарик медленно пролетел сначала между нами и Марией, потом мимо Ника и Наэль, а потом пролетел над только что упокоенным живым мертвецом. Полетев дальше, освещая тёмный коридор, в котором Блядь, да сколько же их тут, тихо пробормотал я, увидев количество мертвецов. И это ведь только те, которых зацепил свет светлячка. Сколько же их там, сука, на самом деле-то? «О, богиня охоты!» — начала тихо проговаривать Мари, удерживая стрелу и натянутую тетиву, пока темноту этого подземелья начал освещать зеленый свет, исходящий от ее стрелы. «Внимли молитвам своей верной слуги и сниспошли часть своей силы ей». С каждым ее произнесенным словом зеленый свет, буквально поглотивший стрелу, становился все сильнее. «Дабы она могла помочь мне поразить врагов моих во имя твое!» И договорив, она выпустила стрелу. Стоило пролететь которой пару метров, как она разделилась на две. Одна полетела так, как и должна была, а вторая ушла чуть правее. Но хоть стрелы и разошлись в разные стороны, но по итогу обе они нашли свои цели, пробив освещённые белым светом светлячка головы зомби, идущих в нашу сторону. И в отличие от её прошлого раза, когда она не убила мертвеца с одного выстрела, в этот раз обе стрелы пробили их головы, войдя почти полностью. И этот урон уже зомби игнорировать не смогли. Несколько неловких, словно пьяных движений, и их тела опадают на землю, издавая ужасно громкие звуки удара металлической брони и оружия о каменный пол. Но хоть это и минус два живых мертвеца за один выстрел, но на нас все еще идет с десяток таких же тварей, а светлячок продолжает лететь дальше, показывая все новых зомби. «Робин! Еще один светлячок!» Прокричал Ник и одним резким движением подобрал с пола факел в левую руку, держа правую руку, направленный на уже подходящих тварей. «С-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с- Мои четверо слева, твои трое справа. Поняла? И сказав это, разорвала дистанцию с ником, отойдя направо на метра 2, направившись к троим приближающихся с той стороны зомби, которые вооружены различным оружием. Мари, держи дистанцию и прикрывай нас, уничтожая тех, кто будет мешать нам. Хорошо. И ответив, она взяла новую стрелу из колчана и возложила её на лук, став прицеливаться. Марк, охраняй Робина и Мари. Хорошо, ответил я, вертя глазами, переводя их с одной стороны сражения на другую, стараясь уследить за всеми и сразу. И без надобности не используем способности, экономим ману, крикнул он, уже занося меч, нацеленный в шею одного из четырёх зомби, что он взял на себя. Ну а дальше Ник и Наэль сражались, и довольно много. Тем более, если судить по моим меркам, я насчитал 23 зомби убитых Ником и 12 зомби убитых Наэль. А у Наэль, стоило отметить, всего лишь на два уровня меньше, чем у Ника. Так в чём же дело? Почему Ник убил больше зомби и почему разница аж в 11 зомби, хотя начали сражаться они в одно время? Да потому что класс Наэль боец, а класс Ника рыцарь. И, соответственно, у них разное оружие. И если у Ника привычный для фэнтези меч, то в случае на Эль, у нее оружие вообще ее собственные кулаки, пускай и облаченные в какие-то специальные боевые перчатки. В общем, если Нику требовалось один раз хорошенько взмахнуть и ударить мечом по шее или голове зомби, то на Эль приходилось делать по три и более удара, чтобы убить одного зомби. И пускай она и наносила в среднем один свой удар быстрее и в два раза, чем удар мечом Ника, но слишком сильная разница и это не сыграло. Разрыв между ними всё равно в конце оказался довольно большим. Что же до остальных, то Мари окончательно умертвила ещё пятерых и ещё шестерых сильно ранила в голову, а потом их добил либо Ник, либо Наэль. Робин же за всё это время 5 раз использовал заклинание Светлячок, это включая те два раза с самого начала. А я? А я просто наблюдал и ничего не делал. И отнюдь не потому, что я трус или что-то подобное, просто до меня, стоявшего перед Мари и Робином, которых я охранял, ни одного зомби так и не дошло. Та команда, которую я считал и про себя называл обычными новичками, на удивление очень хорошо и слаженно работали. Вроде действительно закончились, проговорил Ник, облегчённо выдохнув. Что делаем дальше? Сразу же спросила Наэль. Ник повернулся и осмотрелся, после чего задумался на некоторое время и сказал: "Давайте отдохнём немного". И, подумав, посмотрел на факел в своей руке, что уже горел далеко не так ярко, как несколько минут назад, а потом посмотрел на стены. Только для начала. И с этими же словами подошёл к левой стене, в которой что-то снял впоследствии, поднеся к нам и протянув это. Надо каждому взять по такому. О, да это же типичный средневековый фонарь. Металлическая основа, стекло и какая-то фигня посередине, которая и освещает всё. То ли свеча, то ли ещё что-то подобное. И я такие только во всяких фильмах и, кажется, один раз в музее видел. Только замелся Ник, осматривая его. А как его открыть и зажечь? Можно? спросила Мари, подойдя к нему и протянув руку. Да, конечно. и с этими словами он передал ей фонарь. Мари же, получив его, стала его заинтересованно осматривать. Сначала делала то же самое, что и Ник, вертя его по-разному, пытаясь найти способ открыть его, а потом... «Да быть не может!» Заглянув под его нижнюю часть, произнесла она. «Что? Что такое?» Сразу же занервничал Ник. И тут Мари что-то нажала, и в один миг штука, расположенная посередине фонаря, загорелась обычным, но куда более ярким пламенем, осветившим огромную часть подземелья и даже ослепив нас, только привыкнувших к здешней темноте. Все, кроме Марии, видимо, ожидавшей такого, быстро прикрыли глаза своими руками. Но немного привыкнув и поняв, что всё хорошо, убрали руки, осмотрелись, а потом вновь посмотрели на Марей, уверенно держащую этот фонарь. Ты его зажгла? Как? Не понимал Ник, как впрочем и все остальные. Смотрите, она приподняла фонарь, что удерживала всё это время в правой руке, и указала указательным пальцем левой руки на нижнюю часть фонаря. Если быть точным, то на середину нижней части. Это кнопка. Кнопка действительно похожа на обычная чёрная кнопка, которая сейчас, будучи нажатой, введена в фонарь, но, наверное, если её нажать, то фонарь выключится и кнопка выйдет из него. Но они, то есть кнопки, уже есть в этом мире, а не точно были в средневековье. Хотя нет. Вон она как выделила это слово, значит здесь что-то не так. Кнопка переспросила на эль. Это что-то знакомое, но не могу вспомнить что именно. Попытался вспомнить ник. И... Империя, выдал Робин. Империя? Всё равно не понял ник. Ты от к чему? Это изобретение империи, ответила за него Мари. Я читала об этом в одной из книг. И сама видела один раз точно такой же фонарь, работающий полностью аналогично. И торговец, кстати, продавал его очень дорого. Империи, книга, дорогой фонарь, а можно объяснение? Империи, той самой империи. Удивилась на Эльтак, словно не могла поверить словам Мари. А ты знаешь о других империях? спросила её в ответ Мари. Нет, конечно, но Просто сложно поверить, что это отголоски той самой империи, ведь я о ней слышала только слухи из разных уст. Это и неудивительно. Она ведь не существует с ночи алых рек, которая произошла за 30 лет до нашего рождения. Получается, серьёзно задумался Ник, приложив правую руку к лицу. И это место было построено во времена империи. Получается, что так, тихо ответила Мари, настороженно осмотревшись. И учитывая этих живых мертвецов, с тех пор тут никто, кроме нас, и не был. Эм, в лес еза, оставив всех посмотреть на меня. А можно как бы побольше информации об этой империи? А то я, честное слово, почти ничего не понимаю. Нам крупно повезло, и мы, скорее всего, выйдем отсюда крайне богатыми, или наоборот, нам пипец, как не повезло, и даже бежать уже нет смысла. Даже сложно вот так вот ответить. Слишком уж обширная тема, да и мы не в безопасности где-то, а в подземелье неизвестном. Всё хорошо. Всё равно отдохнуть всем нужно, так что можете пока что пообщаться. И сказав это, Ник развернулся. Стой. Ты куда? Остановила его Наэль, положив левую руку на его правое плечо. Отдых отдыхом, но караулить кому-то нужно. Всё же, мы уже выяснили, что мы тут не одни. Кивнул он на трупы, что совсем недавно были живыми трупами. Тогда я с тобой. Он отрицательно покачал головой. Тебе нужно отдохнуть. И тут Наэль собралась что-то ответить, но а мне нет. Влезла Мари, положив правую руку на свою плоскую грудь. "Не думаю, что кто-то знает о империи больше, чем ты", с улыбкой ответил он. "Но тебе тоже нужно отдохнуть", всё же высказалась Наэль. Ник опустил голову и печально вздохнул, ответив: "Ну ладно, сменимся с тобой через 5 минут, хорошо?" "Хорошо". И словно в подтверждение собственных слов, она кивнула. «Тогда я возьму?» — указал Ник указательным пальцем правой руки на фонарь, что по-прежнему держала Мари. «Да, конечно, только надо кое-что проверить». И, промолвив это, поставила фонарь на пол, после чего... Ничего не произошло. «И что должно было произойти? Или что только что не произошло?» — спросила на Эль, глядя то на Мари, то на фонарь, спокойно стоящий на полу. Я ведь говорила, что уже видела такой же фонарь у одного торговца. Задала она риторический вопрос и в этот же момент присела на корточки, став осматривать фонарь, вертя им, но не поднимая и не беря его в руки. Так вот, торговец рассказал мне о нём кое-что. Во-первых, это не простой фонарь, а магический. То есть, чтобы он горел, нужно лишь одно условие. Он должен питаться маной пользователя, который держит его в руке или руках. Во-вторых, у него есть способность накопления полученной и не изтраченной ранее маны. И как раз-таки способ, благодаря которому можно проверить, есть ли в нём мана, это включить его и отделить от пользователя, тем самым прервав его подпитку. Именно это ты сейчас и сделала. чтобы мой сервольник больше для себя. Именно, ответила она, встав и подобрав с пола фонарь. Вообще, он должен поглощать крайне мало маны и, опустошив объём маны пользователя наполовину, прервать подпитку. Но ты ведь всё равно был бы против использования того, что может лишить нас драгоценной маны. Ага, усмехнулся по-доброму он. Мано, нужно экономить и оставлять на самый крайний случай, а то в нужный момент её может не быть, так что я насчёт этого категоричен. Ну вот, теперь, когда мы это выяснили, их можно использовать. И спрашивая это с улыбкой на лице, она протягивала фонарь ему. "Да, конечно", ответил он, взяв фонарь. "А как проверять, насколько ещё заряда хватит?" Достаточно будет поставить на пол его и посмотреть, не начнёт ли он потухать. "Ясно", кивнул он. Но тогда я пошёл на караул. И сказав это, он развернулся и ушёл в сторону темноты, оставив нам уже догорающий факел.